Наступила пауза. Лоран вновь опустила глаза вниз и сидела теперь с видом человека, ждущего приговора. Керн вдруг быстро направился к двери и запер ее на ключ. Прошелся несколько раз по мягкому ковру кабинета, заложив руки за спину, потом бесшумно подошел к Лоран и спросил: «И что же вы думаете предпринять, милая девочка? Предать суду кровожадное чудовище Керна, в т о п т а т ь его имя в грязь?» Разоблачить его преступление? д о у э л ь наверное, просил вас об этом? Нет, нет. Забыв весь свой страх, горячо заговорила Лоран, уверяю вас, что голова профессора Доуэлл совершенно лишена чувства мести. О, эта благородная душа! Он даже отговаривал меня. Он не то, что вы. Нельзя судить по себе. Уже с вызовом закончила она, с в е р к н у в глазами. Керн усмехнулся и вновь зашагал по кабинету. Так, так, отлично. Значит, у вас все-таки были разоблачительные намерения, и если бы не голова д о л я то профессор Керн уже сидел бы в тюрьме. Если добродетель не может торжествовать, то по крайней мере порок должен быть наказан. Так оканчивались все добродетельные романы, которые вы читали, не правда ли, милая девочка? И порок будет наказан, воскликнул а она, уже почти теряя волю над своими чувствами. О, да, конечно, там, на небесах. Керн посмотрел на потолок, облицованный крупными шашками из черного дуба, но здесь, на земле, да будет вам известно, наивное создание торжествует порок, и только порок. Добродетель, добродетель стоит с протянутой рукой, вымаливая у порока г р о ш и или торчит вон там. Керн указал в сторону комнаты, где находилась голова д о у л я Как воронье пугало. размышляя о бренности всего земного. И подойдя к Лоран в п л о т н у ю он понизив голос сказал: "Вы знаете, что и вас, и голову Доуэля я могу в буквальном смысле слова превратить в пепел, и ни одна душа не узнает об этом. Я знаю, что вы готовы на всякое преступление, и очень хорошо, что вы знаете это. Керн вновь зашагал по комнате. и уже обычным голосом продолжал говорить, как бы рассуждая вслух. Однако что вы прикажете с вами делать, прекрасная мстительница? Вы, к сожалению, из той породы людей, которые не останавливаются ни перед чем и ради правды готовы принять мученический венец. Вы хрупкая, нервная, впечатлительная, но вас не запугаешь. Убить вас сегодня же, сейчас же. Мне удастся замести следы убийства, но все же с этим придется п о в о з и т ь с я А мое время дорого. Подкупить вас это труднее, чем запугать вас. Но говорите, что мне делать с вами? Оставьте все так, как было, ведь я же не доносила на вас до сих пор. И не д о н е с е т е Лоран помедлил а с ответом, потом ответил а тихо, но твердо: "Донесу". Керн топнул ногой. У, упрямая девчонка. Так вот, что я скажу вам. Садитесь сейчас же за мой письменный стол. Не бойтесь, я еще не собираюсь ни душить, ни отравлять вас. Но ну, садитесь же. Лоран с недомением у посмотрела на него, подумала и пересела в кресло у письменного стола. В конце концов, вы нужны мне. Если я сейчас убью вас, мне придется нанимать заместительницу или заместителя. Я не гарантирован, что на вашем месте не окажется какой-нибудь шантажист. который, открыв тайну головы Доуэля, не станет высасывать из меня деньги, чтобы в итоге все же донести на меня вас я по крайней мере знаю. Итак, пишите, дорогая мамочка, или как вы там называете свою мать, состояние больных, за которыми я ухаживаю, требует моего неотлучного присутствия в доме профессора Керна.